Глава 8. Я отвезла Зака к ширатону на углу Кембелл и Спидвой, помогла разместиться в номере 174, заказала в номер стейк с сельзбере с пюре и заняла разговорами, пока не принесли еду. Я сидела на стуле у стола, а он на краешке ближайшей ко мне кровати. Хотела незаметно подбросить ему таблеточку валеума, который держу в своей сумке, но передумала. Увидела, как он заинтересовался алкогольными напитками в меню обслуживания номера. Зак, похоже, не горел желанием рассказывать о своей работе в лаборатории судебной экспертизы и заверил меня, что ничего с ним не случится. Просто хочет побыть один. Я ему не поверила, но что оставалось? Он взрослый человек. И всё же, не стоило тебе ходить туда, вновь повторила я. желая одновременно и потянуть время, и уйти, как последний друг на поминках. Нет, я должен был. Это как дойти до самого дна. Ему не было нужды пояснять насчёт дна. Я поняла и знала, что не могла последовать туда за ним. Я сама позабочусь о приготовлении для тела Джессики. Ты будешь забирать её в Мичиган? Нет, Мичиган никогда не был её домом. Наверное, она привыкла к этим местам. Пусть остаётся. Я могла бы упомянуть, что мой муж, бывший священник, и может помочь в поминальной службе, но ни Зак, ни я уже давно не верили в бога. Когда планируешь лететь? Обратный билет пока не брал. В костлявых плечах Зака сохранялась та же сутулость, что я заметила при встрече в аэропорту, однако в глазах почудилось подобие тревожного блеска. Бриджет, просто оставь сейчас меня одного, хорошо? Ну ты же не сделаешь какой-нибудь глупости. Ты о самоубийстве. Самое опасное в этом номере нож для масла, что принесли с заказанной едой. Он почти улыбнулся. Мы вместе пуд соли съели, верно? Ты знаешь меня лучше всех на этом свете. Верно. Я знал Изака достаточно долго, чтобы не пытаться говорить банальности вроде Господь никогда не шлет испытаний, которые будут нам не по плечу. Вместо этого я сказала почти такую же глупость. Поспишь? Нет. Захария улыбнулся абсурдности вопроса, оттолкнулся от кровати, встал и пошел к окну. Мужчина отдернул штору, посмотрел на парковку и, не поворачиваясь, заговорил. — Бриджитт? — Да, Зак. — Линч выпросил сделку? — Да. Это было единственным, о чем я ему не сообщила. И мне следовало знать, что он заметит упущение. Я не ответила. «Его я тоже хочу видеть», — бросил он. «Нет, Зак, на этот раз тон мой был безапелляционен. Я обещаю позвонить тебе, когда мы получим дату вынесения приговора. Ты сможешь зачитать свое заявление в суде». Зак мог ответить, что будет держаться стойко, Но когда отвернулся от окна, смотрел на меня так, будто в этот момент увидел перед собой свою дочь. Столько лет утекло, а ты отлично выглядишь. Грусть по-прежнему живёт в твоей душе, но влюблённость осветила тебя, и климат пустыни к тебе милостив. Может, и так. За то стоимость увлажняющего крема меня просто убивает, отшутился я. Частенько шучу, когда испытываю неловкость. Тебе, наверное, пора заметил он. Вообще-то нет. Я подошла к столу, на котором оставили поднос. Давай налью тебе кофе. Ты пьёшь чёрный с заменителем сахара? Зак покачал головой, не в силах скрыть лёгкого раздражения моей заботливостью. Ну раз уж ты не уходишь, я тебе кое-что покажу. Он заковылял: "Бог ты мой", заковылял. А ведь ему только 53 назад к кровати, на которую бросил свою чёрную сумку. Дёрнув молнию бокового кармана, вытащил фотографию Джессики и протянул мне. Девушка была запечатлена рядом с пёстрой штукой неясной формы, занимавшей 2/3 снимка, оставляя третью фигурки с краю. Это последний её снимок, сделанный на фестивале воздушных шаров в Эльбукерке. Не лучшая, конечно, фотография, но самая её последняя. Я внимательно рассматривала портрет 16 на 20 сантиметров, аккуратно ламинированный, не забирая его из рук, не зная, что сказать. Говорят, женщины всегда находят нужные слова в такие моменты. Но я к подобному типу особо, наверное, не принадлежу. Спустя несколько секунд он, кажется, осознал, что больше ничего не будет сделано или сказано, и прислонил ее к лампе у изголовья кровати. Показалось, что это всё, но Зак залез в тот же карман и вытащил десяток открыток. На этот раз я всё поняла ещё до того, как он начал говорить. С момента исчезновения Джессики Зак все эти месяцы и годы периодически получал открытки. Четыре из них я помню очень хорошо: фотография улыбающегося аллигатора из Флориды, одинокий трубач в Новом Орлеане, привет из Карлсбадских пещер и макроснимки скорпиона. И каждая из них хранила одно и то же послание. Замечательно провожу время с моим новым другом. Жаль тебя нет рядом. С любовью, Джессика. Я помнила те часы, что мы потеряли на лабораторные анализы и исследования документов, поиски отпечатков пальцев, надежда на ДНК на почтовых марках открыток. Всякий раз тонких и на совесть приклеенных Мы вычисляли почтовые отделения, опрашивали их персонал, бросались сломя голову в места отправления, указанные на открытках. Текст и адрес были распечатаны с компьютера и прилеплены к открытке прозрачным скотчем. Да, мы проверяли обе стороны скотча на предмет отпечатков. По роду службы мне приходилось сталкиваться с законченными ублюдками, но тот, кто слал эти открытки после смерти Джессики Робертсон, худший, кого я знал. Она ли ему было замучить, изнасиловать и убить её. Этот выродок, может, от того, что жертва была агентом ФБР, проливал ужас, издеваясь и мучая ещё и родных. Я вспомнила о мужчине, с которым познакомилась вчера, с тем, что сознался в двух преступлениях. Попробовала представить его за подобным занятием и возненавидела его ещё сильнее. Ты по-прежнему получаешь их? Глупо спросил я, держа открытки в руке и не пытаясь рассмотреть каждую в отдельности. Наверное, мне следовало переправлять вам их сразу же по получении. Но толку от них было мало, ведь так так ничего у нас не вышло. А когда Елена ушла от меня и никому стало плакать, я начал ловить себя на том, что жду их. Зак смотрел на меня, словно спрашивая, понимаю ли я, что он чувствует. Я сказал, что понимаю. Ответ как будто подбодрил его. Так я и пристрастился думать, что они на самом деле о Джессике. Когда пришла последняя? Он потасовал открытки и вытянул одну, показав мне почтовую марку. Пару месяцев назад. Вот это. Они, я замолчал, высчитывая хронологию передвижений Флойда Линча, отправлены более чем за месяц до того, как его взяли. Зак мягко шикнул на меня. — Я не могу. Бриджет, я тебя люблю, произнёс он. И я тебя, Зак, отозвалась я. Это был один из тех рефлекторных моментов, когда тебе говорят эти слова, и ты говоришь такие же в ответ, и никто не знает, что сказанное на самом деле значит, но оно не вредит никому.